Глава двадцать четвертая 2229 год от Великого Исхода, первый день месяца Сирены. Арция Мунт Граф Болдуэн Репрю ничего особенного с собой не представлял, хотя, скажи ему, кто об этом, его светлость смертельно бы объелся. Сын одного из провинциальных дворянчиков, не смевших мечтать даже о баронском титуле, он некогда попался на глаза всемогущему Бернару. К тому времени тот был глубоко женат и старательно хранил верность царственной супруге, шарахаясь от подстерегавших мужчин из фамилии Гадуа-Ре-Озе соблазнов в лице бравых гвардейцев и хорошеньких юношей-певчих. И все же высокий рост и прекрасные темные глаза двадцатилетнего Болдуэна сделали свое дело. Бернар обратил на молодого человека внимание, а, обратив, понял, что этот провинциал очень хочет выбиться в люди и за ценой не постоит. Канцлера это устраивало, и он пристроил черноокого красавца в тайную канцелярию. Не то чтобы взять императора не доверял главе синяков, которого знал многие годы и при помощи которого и взошел к вершинам власти. Арман Трюэль, так и оставшийся бароном, Был воистину великим интриганом и прекрасно понимал, что удача Бернара есть его Трюэля удача. Но канцлеру хотелось показать всем и каждому, что всемогущая тайная канцелярия для него тайной не является и что он знает все ее секреты. Для этого к особе Трюэля и был представлен советник с правами, мало чем отличающимися от прав самого господина начальника. Другое дело, что Болдуин оказался человеком недалекого ума, способным лишь подозревать всех и каждого и бесконечно рассуждать об обилии врагов и собственной честности, то и дело принимаясь искать заговорщиков и преступивших среди своих же товарищей. Впрочем, последнее, замысли они что-нибудь подобное, с легкостью необыкновенной совершили бы это под самым носом канцлера любимца Тем не менее, Репрю крепко сидел на своем месте, получал немалое жалование, как ему казалось, честно заработанное, и за 12 лет беспорочной службы умудрился стать графом, жениться и родить наследника. С годами красавец заматерел и уверился в собственной значимости. Его глаза и усы. Упорно снились перезрелым дворцовым прелестницам, с восторгом, внимавшим страшным и захватывающим повествованием графа о точащей арцию измене, которую только он, Болдуин и может извести. Бернара все это стало раздражать, и канцлер начал всерьез подумывать о том, чтобы заменить Прю кем-то более толковым, благо это было нетрудно, но тут грянула лакская битва. Бернар бежал. Разумеется, мог бежать и барон Трюэль, но старый волчара рассудил, что, продав свою шпагу победителю, получит куда больше, нежели скитаясь с низложенным императором по соседним государствам, и оказался прав. Узурпатор показал себя человеком разумным, приняв предложенные услуги взамен неприкосновенности и повышенного жалования. Судьба Болдена казалась более плачевной. Бегство высокого покровителя сделало его беззащитным перед сослуживцами, которые черноусого красавца, мягко говоря, недолюбливали. Барон Трюэль не счел нужным скрывать от репрю, что избавиться от него при первом же удобном случае. В замке Святого Духа, где с незапамятных времен обретались фискалы, не скрываясь, называли Болдинова преемника, долгое время прослужившего во фронтерских дюзах судебного мага Гонтрана Куи и предполагалось, что в день Святого Целеста, которого синяки почитали своим небесным покровителем, тот приступит к исполнению своих новых обязанностей. Прюже поблагодарят за все хорошее и проводят в отдаленное поместье. Причем еще вопрос. Не упадет ли бедняге вскоре на голову не некстати свалившаяся с кровли черепица, и не разнесут ли его карету внезапно взбесившиеся лошади? Может быть, Болдуин и не был столь умен, как Арман или Гонтран, но годы в замке Святого Духа не прошли и для него даром. Он понимал... что его единственный шанс – раскрыть заговор против нового императора, и лучше всего, если в нем окажутся замешаны его болдуя враги, первым из которых был выскочка Куи. Если же заговора нет, то его следует придумать. Времени терять было нельзя, и усатый красавец начал действовать. 2229 год от Великого Исхода, второй день месяца Сирены, Карбутские горы. День в канун последней зимней ночи оказался сереньким и, на удивление для Корбута, теплым. Тяжелые слоистые облака, казалось, лежали на верхушках облетевших лиственниц. Снег, пропитавшийся влагой, перестал скрипеть. Собравшиеся на праздник гоблины жарили на кострах оленину, пили принесенное с собой ягодное вино, оживленно переговаривались, сбросив в себя привычную суровость. Роман с удовольствием толкался среди горцев, пытаясь разобраться в странных обычаях, не схожих ни с изысканной печалью редких празднеств убежища, ни с суетливыми людскими ярмарками. По совету Кризы эльф повязал голову на манер платагона-одиночки. Такие живут вне общин, мотаются туда-сюда по рекам, до поры до времени не имея ни дома, ни семьи, ни соседей. Криза же очень мило разыгрывала деревенскую красавицу, увлекшуюся бравым вагоражем. То, что они бродили вдвоем, никого не волновало. В долине тут и там гуляли, похожие парочки. После праздника зимы во многих общинах не досчитывались девушек, зато в других появлялись очень серьезные молодые хозяйки. Гоблины постарше снисходительно усмехались в усы, наблюдая за молодежью. Парочки, устав ходить, держать за руки, Подсаживались к чужим кострам, и везде для них находился кусок мяса и старое, как мир, шутки. Криза и Роман без устали кружили между костров и палаток, больше слушая, чем говоря. Чувствовавший, когда ввернуть словцо, когда промолчать рамиэль к середине дня уже знал, если и не все, что хотел, то все, что можно было узнать в этой глуши. Хорошо, что путешествие с Кризой и музыкальный слух позволяющий уловить и воспроизвести любые интонации, превратили чуждый язык в почти родной. Иногда ради забавы Роман даже думал по урочи. и вот сейчас это пригодилось. Он узнал, что гоблины севера дружно выступили на стороне тарского господаря. Те, кто спустился с гор прошлой весной, еще не вернулись, но годой потребовал у своих союзников пополнения, и северяне – Да то ли пренебрежительно относившиеся к слишком уж отчеловечившимся, на их взгляд, южным сородичам, вспомнили о них и прислали избранного воина, который будет говорить от имени Севера. Новости были тревожными, но и не безнадежными. Если годою нужны новые войны, значит Эланд держится. Послушать же, что будут говорить эмиссары Михая, было в любом случае полезным. Как бы то ни было, на сборы угорцев. Уйдет немало времени, они пойдут пешком, к тому же их наверняка задержит распутица. Роман не сомневался, что намного опередит гоблинскую армию и доставит сведения о ней вовремя. Правда, придется пробираться через стояну и Явеллу, но это эльфа не волновало. Что ж, он не нашел проклятого, но зато узнал много важного, и значит, его поход был не столь уж большой ошибкой. «Смотри!» Криза незаметно, но довольно ощутимо ткнула в бок задумавшегося эльфа. — Старейшины ходить слушать гостя. — Говорит тихо, но поурочи, — одернул ее Роман. — Не хватало тут арцийских разговоров. — Значит, гости будут говорить только со старейшинами? — Да, — кивнула орка, переходя на родной язык. — Горы не любят крика, особенно когда лежит снег. Крик зовет белую смерть. Старейшины выслужат и решат, и все расскажут. Но ты можешь пойти, ты в агараж, а в агараж сам себе старейшина. А ты? А я буду ждать тут. Тут хорошее место, все будет видно, а женщины, когда говорят мужчины, молчат. А на что ты собираешься смотреть? Сейчас младшие жрецы все подготовят, чтобы принести жертву в память Созидателей и во имя их возвращения. Потом все встанут, чтоб видеть, но хорошо видно только тем, кто встанет тут». Тем, кто выше по склону, слишком далеко. Те, кто у алтарного круга, увидят только чужие головы. А потом придут жрецы-старейшины, принесут жертву и объявят свое решение. А потом? А потом будет очень хороший праздник всю ночь. А утром все пойдут домой. Ты найдешь отсюда дом? Твой? Ну че же еще-то? Найду. Но ты все-таки постарайся не потеряться. Постараюсь. Я на всякий случай... Лучше подумать о том, что может быть, чем потом жалеть. Мудро. Зря у вас не дают женщинам слова. Ну что ж, пойду посмотрю на твоих старейшин. 2229 год от Великого Исхода. Второй день месяца сирены. Арце Мунт. Господин Гонтран Куи, с трудом скрывая отвращение, слушал Жюльена Пескуара, известного среди мунских трактирщиков как Жюль Огурец. Этот бородатый мазила был нечист на руку и однажды попался на горячем. Хозяин таверны «Бычье сердце» дядюшка Шикот застал болезного, когда тот заворачивал в стоившее немалых денег розовое отевское одеяло, два подсвечника и полдюжины бутылок лучшего дядюшкиного вина. И ходить бы в Орюге без одного уха, если бы милейший Шикот уже лет двадцать не знался с тайной службой. Огурца, по всем правилам, припроводили в мрачноватый замок Святого Духа, где и предложили ему на выбор — либо отвечать за краденное одеяло по всей строгости имперских законов, либо перейти в распоряжение тайной канцелярии. Мазила не колебался, причем не только из врожденной трусости. Дружба с фискалами сулила какие-то, хоть и не шибко великие деньги и возможность безнаказанно трепать языком налево и направо. отдавая нечаянных собеседников во власть осведомителя. Огурец был прямо-таки создан для такой жизни. Правду сказать, дядюшка Шикот потому и оставил дверь в свою контору приоткрытой, удалившись с помощником в погреб, что приглядел болтливого и нечистого на руку рисовальщика вывесок и решил, что из него выйдет толк. Так и оказалось. Пять лет кряду ряду Жюль Огурец верой и правдой служил тайной канцелярии. разнося по городу нужные слухи и выпивая с теми, кого фискалы подозревали в различных преступлениях от неодобряемых академией научных занятий до недовольства всемогущим Бернаром. Занятно, но выявленные злоумышленники, даже оказавшись в ссылке, не догадывались, что виной их несчастий стал разговор с невоздержанным на язык художником. Как ни странно, но за все время ни одна из жертв огурца на него не донесла, защищаясь бутыльника и собеседника с упорством, достойным лучшего применения. Гонтран понимал, что в их деле без таких вот жульенов не обойтись, но отделаться от отвращения не мог. Сегодня же почтенный фискал был особенно раздражен, хоть и не показывал виду. Всю свою жизнь Гонтран куи верой и правдой служил арцией, борясь с разъедающей империю гнилью. Талантливый маг, он добровольно отказался от прибыльной и уважаемой работы печатного волшебника ради сомнительной карьеры судебного заклинателя. Работа была не из легких, кроме выявления недозволенного колдовства, приходилось заниматься нуднейшей писаниной, исправлением чужих ошибок и самой мерзкой – работой со сведомителями, ибо только маг мог с большей долей уверенности определить, докладывают ли те правду или лгут. Гонтран знал, что сильный духом человек порой выдерживает даже магический допрос, другое дело, что среди доносчиков сильные духом не попадаются. Те свое дело делают кто из-за денег, кто расплачивает за прежние грешки, а чаще всего из-за того и другого одновременно. Что до товарищей Гонтрана и его начальства, то большинство об Арции и не думало, занимаясь устройством собственной карьеры и фортуны. Доверять им было нельзя – Уважать и любить тем более. Куи быстро разобрался в этой кишащей щуками и проглотами мутной воде и начал медленно, но уверенно карабкаться вверх по служебной лестнице, полагая, что чем выше его должность, тем больше он сможет сделать. Долгожданный перевод из провинции в столицу подвел черту под десятилетием каторжного труда. Здесь, в Мунте, Гонтран твердо рассчитывал создать собственную сеть прознатчиков которая подчинялась бы только ему и работала на благо Арции, разумеется, в понимании Гонтрана Куи. На это, по расчетам господина судебного мага, требовалось два или три года. Однако времени-то как раз и не оказалось, троном завладел узурпатор. Будучи человеком умным, Гонтран по достоинству оценил действия Гадоя. Тот вел себя прямо-таки безукоризненно, а его договор с начальником тайной канцелярии, бароном Трюэлем, и вовсе был вершиной государственной мысли. Разумеется, господин барон согласился на все требования самозванного императора. Кому хочется быть отданным на растерзание толпы горожан, еще вчера зябко передергивавших плечами, когда при них поминали замок Святого Духа? Нет, в том, что Арман Трюэль договорился с Гадоем, не было ничего удивительного. Он был просто обязан это сделать, и, всячески угождая узурпатору, начать скрытую работу против него. Именно этим и должна была заняться тайная канцелярия Арции. А что на деле? А на деле товарищи Куи во главе с Трюэлем с восторгом вцепились в плащ Тараскидского выскочки, всячески доказывая собственную незаменимость и усердие, и не забывая топить соперников. Гонтран был достаточно опытен, чтобы понять – Тайная канцелярия безоговорочно перешла на сторону Гадоя. Сам же он так поступить не мог. Куи, Нобель в первом поколении, безумно гордился своим безупречно арцистским происхождением, и ползать на брюхе перед варваром было для него как нож острый. К тому же Гонтран был стойким и убежденным борцом с недозволенным, а от Гадоя и его окружения прямо-таки разило запретной влажбой. Господин судебный маг имел все основания предполагать, что на Арцию свалилась напасть, рядом с которой даже ересь проклятого, жалкая кощенка в сравнении с тигром. Разумеется, Гонтран ни с кем подобными мыслями не делился. От природы нелюдимый и сдержанный, да еще прошедший школу замка Святого Духа, он не доверял никому. Он продолжал усердно исполнять свои обязанности, среди которых числилось и общение с Жюльеном Огурцом и ему подобными, но голова судебного мага была забита другим. Он должен был оценить размеры, нависшие над арцией опасности, и отыскать выход. Впрочем, кое-что предпринимать он начал уже сейчас. Гонтран прекрасно знал, что в Мунте должны быть прозначники из Эланта, Атева и Таяны — Да и церковь единая и единственная предпочитала узнавать о происходящем из собственных источников. В свое время, пока он не получил высокой должности во фронтере, Гонтран выявил немало всяческих подсылов. К сожалению, годы вдали от Мунта сделали свое дело, старые шпионы частью были переловлены, частью бежали, новых Куи не знал, а его товарищи не спешили делиться с соперником своими достижениями. Неудивительно, что найти ниточку, которая тянется из столицы к архипастырю или к Рене, стало для мага вопросом жизни и смерти. Полагая, Гадоя узурпатором и чернокнижником, он был готов заключить союз с самим проклятым. Гонтран не сомневался, что Феликс и Аррой не могут не стараться узнать, что творится в Мунте, а значит, в городе неизбежно должны появиться шпионы. Нужно было их разыскать. И тут, таскающийся по трактирам и гостиницам Жюльен, оказался просто кладезем. Разумеется, доносчик не знал, для чего именно нужны старшему судебному заклинателю любопытные чужаки, да его это и не волновало. Свои деньги и защиту он получал, а чего ж еще-то? Огурец старался как мог, но за почти полгода не нашел никого маломальски пригодного. Нет, разумеется, аресты были, причем добрых два десятка ни в чем не повинных купцов и наемников в умелых руках синяков признали свою вину и были публично казнены, как шпионы и колдуны. Но Гонтрану от этого было не легче. Ему были нужны не деньги и награды, а союзники. Огурец же вытаскивал пустышку за пустышкой. Мазила чувствовал, что хозяин недоволен, и буквально выпрыгивал из штанов. Вот и сегодня, по его наводке, стражники приволокли какую-то провинциальную бабенку, возмечтавшую о месте кухарки в господском доме. При преступнице оказалось рекомендательное письмо, немножко денег, однако, раз уж ее видели у особняков государственных изменников, придется пожертвовать Орой, а то и двумя. Иначе недоумок Репрю вполне может донести Арману, что Гонтран Куи в заговоре с Фло и Батарами. Раньше Куи бы наплевал на такие глупости, но теперь, когда он и вправду собрался идти против тайной канцелярии, приходилось дуть на холодную воду. Господин судебный заклинатель подавил раздражение и спустился вниз, где в сводчатой, хорошо освещенной комнате с унылыми стенами дожидались своей участи арестованные минувшей ночью. Гонтран Куи без особого интереса обвел взглядом десятка-три задержанных и похолодел. Вот он шанс, единственный и неповторимый. Он ломал голову, как связаться с теми, кто поднял оружие против еретика-узурпатора. И, видимо, творец услыхал его молитвы. Колдунья из Белого моста, увезенная герцогом Рене. Огурец, сам того не подозревая, поймал золотую, да что там золотую, алмазную рыбку. Просто так в мунте она... Как же ее звали-то? Ах да, Леопина. Оказаться не могла, а раз такое дело... Но это потом. Первое, что он должен сделать, это забрать ее к себе, разумеется, не возбуждая подозрений, а затем втолковать ей, что он не враг. Сложнее всего будет вывести ее из мунта, не возбуждая подозрений. Арестованных даже по ошибке тайная канцелярия и раньше-то отпускать не любила, а теперь и вовсе. Виновный ли, нет ли, а костер, веревка или же дорога в один конец тебе обеспечена? Чтобы Лупа вышла на свободу, должны исчезнуть все, кто имел отношение к ее аресту. Хорошо, что донес на нее именно Жюльен Огурец. Контрана давно тошнила от этого подонка, начавшего о себе слишком много полагать. А тут его смерть послужит благому делу. Куи не колебался. годой должен быть уничтожен, причем против него хороши любые средства. Сейчас же главное, не возбуждая подозрений, заполучить колдунью в свои руки». Жаль, что он не слывет охотником до женского пола, там бы его уединение со смазливой бабенкой, после чего означенная бабенка всплыла бы где-то в их люфьеры, никого бы не удивило. Маг подошел к лупе и голосом злым и скучным осведомился. Кто такая, в чем виновата? Не Невыспавшийся пристав, чьей обязанностью было принимать ночных гостей, порылся в бумагах и равнодушно пробубнил. Халина Имстер Двадцать пять лет, вдова мещанина из Убата. При ней обнаружено письмо за подписью Моники Реатно, троюродной сестры по матери, скрывающегося от правосудия Луи Ре Эллари. Лупа стиснула зубы. Как все оказывается просто. Луи вне закона и письмо его родственницы равносильно приговору. Потому-то и дома стояли пустыми, даже торговцы от них шарахались. а она двумя руками влетела в капкан и хорошо еще, если за собой не потянула беднягого художника и толстого трактирщика. Теперь главное уничтожить письма Луи, а для этого нужно хотя бы на четверть оры остаться одной. Что бы с ней ни делали, она должна остаться Халиной из Убата, недалекой провинциалкой, подавшейся в столицу. Тогда, возможно, она и вывернется. «Так как говорите ваше имя?» Лупа с усилием подняла голову и выдержала взгляд двух почти бесцветных и холодных, как зимний туман глаз. Глаз, который она уже где-то видела. Проша, Дана, меня зовут Халина.